Молодёжь отправилась к ложной планете. Необычная экипировка первых исследователей была в точности как у космонавтов. Однако выяснилось, что окружающая среда на ложной планете удивительно похожа на земную. Проведённые с помощью спутников исследования показали, что на ложной планете есть растения, причём собранные образцы имели общие гены с земными видами. Очевидно, в прошлом произошёл генетический обмен с Землёй. Иными словами, до изобретения кольца переноса существовал другой способ попасть на ложную планету. Предполагалось, что это связано с природными явлениями. Фауна н о т е р р е тоже не отличалась от земной. Было открыто множество видов животных, которые и когда-то жили на Земле, но вымерли, а также обнаружены виды, прошедшие самобытное развитие и адаптацию на ложной планете. Возникли эти две планеты в одно и то же время, никого бы не удивило, рассказывая сейчас по ложной планете потомство динозавров. Тем не менее, динозавров не нашли. Говорят, там есть гигантские рептилии, больше крокодилов и даже огромные, как киты, акулы. Но основная причина недовольства людей, решительно выступающих против такой исследовательской деятельности, это опасность при возвращении занести с ложной планеты неизвестные вирусы и чужеродные виды, которые станут угрозой для земных флора и фауны. Другие, напротив, опасаются, что от доставленных с Земли предметов и экскрементов исследователей будет загрязняться ценная природа ложной планеты. Верно также, что страны, которые опоздали на соревнования по подготовке исследователей и были недовольны лидерством ООН, намеренно раздували подобные настроения в обществе. Тем не менее, переломным моментом в спорах оказались следы человеческого существования, найденные одни за другими на ложной планете. «Наши братья, возможно, наши предки, жили на этой великолепной планете. Мы нашли вторую родину!» Так говорили. Это вызвало ещё больший резонанс, который стал стимулом снова погнавшим людей на ложную планету, пусть даже их цивилизация и образ жизни до сих пор полностью не разгаданы. В дальнейшем о б с у ж д е н и и на тему того, нужны ли исследования ложной планеты, сменились на споры, в каких именно направлениях их проводить. Даже старинный замок, который экспедиционный клуб использовал в качестве базового лагеря, восстановили из оставшихся руин. А если подумать ещё раз, насколько стоило быть уверенным, что замок, сложенный из камней, выстоит непогоду, сохранит еду... и, памятуя, дождётся их возвращения из экспедиции. Но, даже если я ничего не знаю об этом, особых проблем не будет. Бросив механический карандаш на заметки, перечисленные по пунктам, Хомороу валилась на кровать. Прежде девушка не обращала внимания на эти открытия, следовавшие одно за другим, даже когда их о б с у ж д а л весь мир. И никаких неудобств это ей не доставляло, разве что она потеряла баллонность и п о обществом в е д е н ь я Честно говоря, ни с кем из нас это не связано. Ведь мы ничего не понимаем. Нынешним с п у т н и к о м с телескопом н и м а а с и недоставало точности для детального наблюдения за поверхностью Земли, и они были не способны провести различия между линиями, высеченными на планете, то ли естественными долинами, то ли искусственными каналами. Даже если суммировать все территории, схоженные международными исследователями пешком за 10 лет, область составила бы менее одной тысячной всей поверхности ложной планеты. Насколько Хоморо с остальными смогут расширить территории исследований всего за три года? «Это слишком много. Вот были бы у нас лошади». В дикой фантазии Хомора представляла себя галантным чаще северхом, хоть у неё никогда и не было такого опыта. Она слышала, что есть такие группы, которые ездили на горных велосипедах. Правда, это было довольно опасно, учитывая рельеф района, которым они ведали. На терминал снова пришло письмо, на этот раз от Комикомы, с темой «Провалено». «Комо сэмпай?» На прикреплённой фотографии было печальное лицо к а м и к о м ы измазанное зубной пастой. Возможно, от выскользнувшей из руки электрической щ е т к и За её спиной виднелась комнатная собака, зевающая, будто озадачно. «Какой миленький шотландский терьер!» «Вот!» После мгновенного ответа Хомора внезапно задумалась, затем она ещё раз взяла в руки терминал и позвонила на записанный номер. «Хей! Hey, Шалом!» прозвучал хриплый голос к а м и к о м ы «Добрый вечер, к о м а с а м п а й Ты уже закончила зубной пастой?» «Да, сейчас я сцепилась с Эдиконом, большим любителем зубных паст. Он, кстати, уэльский терьер, не шотландский». «Эй, не кусай пальцы!» Позади разругавшийся к о м и к о м а с а м п а й раздалось недовольное рычание, а затем громкий скрыжет по деревянному полу. «А, прости, я впервые слышу об уэльских. Здорово. А у меня вот нет ни кошки, ни собаки». «Собаку тебе надо, собаку. Ты собачница? Кошатница?» «Я вообще-то хотела бы завести к а л у За ними, похоже, много ухаживать не надо». «Им становится одиноко, если не з а б о т и т ь с я о них, понимаешь? к а л у удивительно умнеют, когда даёшь им обычный корм вместо листьев эвкалипта. А ещё их когти очень противные». «Это пугает. Тогда, может, ленивца?» «От твоих желаний создаётся ощущение, будто ты хочешь, чтобы о тебе позаботились. Мне взять тебя на содержание?» «Прошу. Мне непременно нужен активный владелец и трёхразовое питание, включая пакет полуденного сна». Хомара удивилась самой себе и Сора не усмехнулась. «Завтра отправляешься на ложную планету? Будь осторожна. Надеюсь, погода прояснится. Хуже всего, когда идёт дождь. Это мешало движению». «Да, большое спасибо, к а м а с а м п а й На этот раз в м е с т е я вашей группы в другое время?» «Наша на следующей неделе. Для соседних школ нормально смещать день переноса. У нас больше участников, чем у вас, поэтому и на зарядку кольца требуется больше времени. Ну, по правде говоря, я хотела бы пойти, пусть даже и в одиночку». «Вроде понимаю. Когда чересчур много времени освобождается, как-то страшно становится». «Ага. Каждый раз будто прыгаю с тарзанки». Экспедиционные клубы старших школ Саирана и Хью Шизака тесно сотрудничали. Закреплённые за ними области граничили друг с другом, поэтому они могли делиться многочисленной ценной информацией вроде погодных условий. Однако советник Фуджимори никогда не упоминал о старшую Хью Шизака, впрочем, главы обоих клубов дружили, поэтому проблем не было». с а м п а й вы тоже прошли рейнджерскую подготовку, как и глава м и с о с а г и Нет. В средней школе я играла духовую музыку. А, но знаешь, в детстве была бойскаутом. Бойскаутом? Девочкой? Так гёрл-скаутов поблизости не было. Я завидовала старшим братьям. Они каждую неделю ходили в бойскауты, поэтому я п р и т в о р и л а с ь мальчиком. Безумство. Вот потому и неизбежно, что меня называют мужественной. н о сложно сказать, что этот опыт пригодился в экспедиционном клубе, хотя скорее... Скорее что. Вероятно, это оказалось эффективным. Я всячески помогала парнями экспедиционного клуба и незаметно стала главой клуба. А разве дело не в твоём характере? Можно сказать, в моей натуре. х о м у р а хотела бы увидеть сцену доминирования маленькой к о м к о м у Сэмпай над участниками парнями. Наверное, ей выпадет такой шанс, когда экспедиционные клубы с т а р ш е х школ Саиран и х и ю ш а з а к а отправятся в экспедицию вместе. Эм, Комо Сэмпай. А? А, прости, ты уже ложишься спать? «Нет, не это. х о м у р и на ум пришла та фигура человека в роще. Если заговорить о ней сейчас, то сэмпай утешит её, но что от этого изменится?» Да и со слов самой к а м и к о м ы не стоит лишний раз поднимать эту тему. И тогда из уст Хомора невольно вырвалось имя Одноклассницы. «Ам, насчёт Кудзё-сан». «Да? Что, сори? Как у неё настроение?» «Кудзё-сан, как обычно, всё делает по-своему. По правде говоря, я хочу сильнее сдружиться с ней». й а Мне очень весело в экспедиционном клубе, и каждый день полон впечатлений. Но, как я и думала, мне хочется жизни обычной старшеклассницы. Я никак не могу оставить это без внимания, но... Так тебе нужен предлог, чтобы подружиться? Да, он. Если можно, то прошлое Комо Сэмпо из Кудзо-сан. Чем тебе понравилась Ория? Я вдруг спросила к а м и к о м а Она милая? Там полно миленьких девушек. Да и необщительность Ория не играет ей на руку. Она искусна со скрипкой. «Не только она. Тебе нравится скрипачи, Хомура? Или ты хочешь научиться играть?» «Нет, не то. Получается, мы с Кудзю-сан не подходим друг другу?» Комиком умолчала, а после недолгих размышлений заявила. «Не могу посоветовать, как подружиться с Ори. У неё острое чутьё, так что она моментально таком догадается. Если бы я познакомилась с ней с мыслями в духе «у неё нет друзей, бедняжка», то вскоре она бы разорвала отношения со мной». «Ясно. Верно. Прости». х о м у р а п р и о н о т к и н у л а с ь на кровать. Внезапно через динамик терминала до неё донеслось нежное дыхание. «На знаешь, я была бы очень счастлива подружить в с с о р и к а м и к о м а сэмпай в клубе живой музыки, золотой саксофон, скрипка, вспыхнувшая красным будто пламя, платье Кудзя Ория, словно чёрный драгоценный камень, окутывавший сцену четырёхтактный ритм, что отдавался в сердце каждого. «И прости за мою резкость, я тоже люблю слушать, как Ория играет на скрипке», Хомора, если она тебе по-настоящему нравится, то скажи ей об этом как есть.